Книга пятая. Тайные общества и союзы новейшего времени. Часть первая. Германия. Глава первая. Тугенбунд. А. Его судьба. Среди больших государств Европы, с отжившим режимом, ни одному не приходилось сильнее страдать под ужасным гнетом наполеоновской деспотии, чем Пруссии. Несчастная война 1806-1867 годов лишила это государство его положения в ряду великих держав, чего ему удалось добиться лишь вековым тяжелым трудом, подвергла его глубочайшему унижению и всем бедствиям полнейшего разложения. Потеряв половину своей территории и народонаселения, подавленное непосильными военными поборами и вымогательствами, Опустошенное и истощенное до последних пределов, совершенно беззащитное и предоставленное милости всемирного деспота, таково было государство великого курфюрста, великого Фридриха после Тильзитского мира, июль 1807 года. Еще больше, чем война, страну угнетали последующие годы французской оккупации. В мирное время должна была завершиться политическая гибель страны. Это была ужаснейшая эпоха. Но никогда во всей истории не оправдалось такой полнотой глубокомысленное изречение о великом гигантском роке, который возвышает человека, сокрушая его. Государственное обновление и нравственное возрождение Прусского и вместе с тем всего немецкого народа, неразрывно связанные с именем барона фон Штейна. В энергии и силе воли этого человека как бы справляет свой последний великий триумф непреклонная энергия и упрямая гордость старого имперского рыцарства. Лишь герой, гордое патриотическое сердце которого – было проникнуто неискоренимой верой в будущее, горячо любимого Отечества, мужество которого оставалось несокрушимым при самых жестоких превратностях судьбы. Герой, который оставался верным своему долгу, невзирая ни на какие беды, отчаяния и неудачи, твердая воля которого никогда не сворачивала на ложный путь из страха перед людьми или малодушие, который с упорной выдержкой преследовал свою цель, безразлично, направлял ли он мощной рукой судьбы народов или скрытно влачил жалкое существование, как бездомный и изгнанный беглец, лишь этот человек был в состоянии взяться за это гигантское дело и выполнить его вопреки всему. Штейн начал свою деятельность основанную на самом близком знакомстве с потребностями и способностями народа, целым рядом облегчений в области ремесленного производства и торговли. Затем он создал лично свободное крестьянство, оседлое на собственной земле, а городовым положением 1808 года передал управление городов в руки самих горожан. Подданный... Превращался таким образом в благородного горожанина и становился главным носителем национального духа. Рядом с реформой городской и государственной жизни шло обновление военного устройства. Старая славная армия была уничтожена при ене, но сила народа не была сломлена. Речь шла о том, чтобы на основе дремлющих народных сил восстановить в новом духе и в новых формах способность государства к самообороне. Под заботливым руководством короля над этой великой задачей работала отборная группа смелых, честных, великодушных мужей ⁇ Шарнхорст, Гнейзенау, Грольман, Бойен, Клаузевиц и тому подобное. Многочисленные иностранцы в войсках и неспособные отсталые офицеры были удалены, а против забывших свои обязанности и свои корыстных были приняты строгие меры. Под начальством офицера, сведущего в своем деле и воодушевленного высокими понятиями о чести и долге, должна была находиться команда, которая также считала делом чести принимать участие в защите Отечества. В широко задуманных проектах, реорганизационной комиссии, уже выступали принципы всеобщей воинской повинности, народного вооружения, ополчения с его скрытой силой, национального военного воспитания, которые немного лет спустя привели к военному возрождению Пруссии. Но не только государственная жизнь обнаруживала крупные недочеты, и в самом народе многое подлежало изменению в каких жалких и неутешительных чертах рисуется тогдашнее общество. В нем господствовали тупость и легкомыслие, эгоизм и низость мысли, трусливое смирение, приниженное присмыкание перед властью, недостаток единодушия и фатализм, подавлявший в зародыше каждое идеальное движение. Тем не менее, вскоре из этого болота начал пробиваться здоровый, сильный дух, стало складываться серьезное отношение к жизни. Эстетическая самоудовлетворенность, гетовская радость спокойного творчества, космополитическое равнодушие к судьбе собственного отечества, это ужасное наследие XVIII века, потеряло свою цену в глазах образованного общества, где оно до того исключительно властвовало над умами. Строго нравственная философия Канта, национальное воодушевление и идеальный порыв к свободе шиллеровских творений, оказали свое возвышающее действие на мысль и чувства народа. Романтическая школа писателей обратила внимание на сокровище древнего германского духа и быта. Яркий блеск немецкого рыцарства Сверкнул своей поэзией Миннезингеров своими героическими фигурами и песнями. Древние, давно заглохшие чувства германского народного духа снова ожили. Опять зазвучали песни о лесной тишине и майском воздухе, о саде Рос и о золотом кладе Рейна. И в то же время Бетховен изливал в захватывающих и потрясающих душу звуках ту надежду на избавление и ту силу, которые жили в немецком народе в те дни. Никто не содействовал с таким рвением, с таким убеждением и энергичным мужеством развитию патриотического духа, как фихте. В речах к немецкой нации, которые он произносил зимою 1807-188 года, В Берлине перед многочисленной и избранной аудиторией он в резких выражениях указывал на язвы и недочеты своего времени, с увлекающим красноречием проповедовал эгоистичному ослабевшему поколению необходимость серьезного нравственного развития, национального воспитания, говорил об истинной религии, любви к доброму и благородному, о возвышенном идеализме, Доказывал, что ни человек, ни Бог, и никакое из всех возможных событий не может нам помочь, но что только мы сами можем себе помочь, если нам нужна помощь. Так величаво и прекрасно, глубоко и гордо, так доступно народному пониманию и с таким практическим смыслом, со дней Лютера не говорил перед лицом немецкого народа еще ни один человек. Инициативе идеалистического философа следует приписать также другое дело истинного освобождения. Пруссия решилась преобразовать быт народной школы в духе Пестолоцы и при содействии его учеников осуществить великий идеал, витавший перед ним, воспитать самостоятельно мыслящее и могучее поколение. В том же направлении работал Шлеер богослов, лишенный всяких предрассудков. Его свежие и вдохновенные проповеди углубляли нравственно-религиозную жизнь и со своей стороны указывали национально-патриотическому духу правильный путь. Из круга этих патриотических ученых, к которому принадлежали в особенности Вильгельм фон Гумбольт друг Шиллера, государственный муж Периклова величия, Нибур и другие, вышла инициатива основания Берлинского университета. Идеям Гумбольта соответствовало требование, чтобы новая высшая школа, 1810 год, ставила научное исследование и знание в связь с деятельной жизнью, чтобы она считала оживление и поддержание немецкого патриотического духа одной из прекраснейших своих задач. Основание ее осталось поэтому духовным памятником национального подъема немецкого народа. Большое участие в пробуждении патриотической мысли принимал и Эрнст мориц Арнт, человек здорового немецкого духа, необузданного порыва к свободе, аскетической строгости нравов, который учил ненавидеть французов настоящим честным гневом. Его «дух времени», первая часть которого появилась в 1807 году, своей пылкой ненавистью ко всему немецкому и своей страстной любовью к отечеству, могуче повлиял на национальный подъем и был патриотическим подвигом в лучшем смысле этого слова. Рука об руку с нравственным воспитанием шла здоровая телесная дисциплина. Реорганизаторы военного устройства настойчиво указывали на ценность сильного физического развития юношества. Гимнастика стала приобретать значение важной части в плане воспитания и начала решительного содействия подъему народа. Особенно, когда несколько лет спустя Отец гимнастики Ян довел это средство телесной дрессировки до полного совершенства. Естественно, что все более благородные течения патриотической ненависти к господству чужеземного деспотизма сливались в чувство самой горькой обиды, вызываемое национальным угнетением. Древнегомеровское изречение Нужно лишь знаменье, чтобы спасти Отечество, изречение, которое лучшие умы нации неустанно проповедовали и подготовляли своими речами и писаниями, проникало во все более и более широкие круги населения. Идеологам открывались сердца и умы сотен тысяч людей из народа. Ибо именно идеи двигают массы облагораживают жизнь и составляют бессмертную сторону исторического существования. Были времена, когда зашевелились все глубины жизни, когда стали раскрываться самые тайные сокровища души. В человеческом сердце покоятся таинственные силы, непонятные, даже внушающие страх мудрствующему уму. Непрестанно проистекают они из неизведанной глубины, из мистической первоосновы человеческого общества. И чем хаотичнее шум мирской суеты, чем ужаснее разрушение, гибель, отчаяние, тем могущественнее они сказываются. Когда раскрывается чудесный мир души, безотчетно господствующий, без доказательств, несомненный, всемогущий. Когда оскорбленный в своем тихом святилище, он восстает в нравственном возмущении, тогда он располагает силами гнева, которые непреодолимы. В таком настроении прусский народ шел на священную войну. В содействии нравственно-научной жизни, патриотическому образу мысли, солидному народному образованию, в распространении великой идеи национального возрождения, принимали известные, хотя и не слишком заметные участия, тайные общества и союзы, возникавшие в самых различных местах и тесно сплачивавшие единомышленников. Под свежим впечатлением убийства Пальма, Марбургские студенты еще до иенской катастрофы учредили тайный союз для сохранения немецкого национального духа и свободы. Между тем, как одновременно Фридрих Пертес серьезно разрабатывал с несколькими друзьями план создания Феррейна, который бы объединял всех друзей Отечества от Альпов и до Балтийского моря. В качестве духовного главы этого союза, истинно немецких людей, он наметил Иоганна фон Мюллера, ставшего впоследствии ренегатом. В мемуаре, который Гарденберг в 1807 году прислал из Риги по вопросу о реорганизации прусского государства, он наводил короля на мысль, что в такое время тайные союзы неизбежны и рекомендовал для распространения хороших политических принципов ложи франкмасонов, тем более что и Наполеон стремился использовать этот союз человечества для своих целей и велел избрать своего зятя Мюрата в Гроссмейстеры. Серьезные задачи ставили себе прежде всего те патриотические феррейны, к которым принадлежали такие лица, как Леофон Люцов, граф Шазо, Реймер, Эйхгорн, Шлейермахер и другие лучшие представители войска, науки и горожан. Покупали оружие, насколько хватало ничтожных средств, старались собрать единомышленников в Германии, подбодрить их, придать им храбрости. В помирании центром этих стремлений были Блюхер и Бюлов. В селезии граф Гетсон. Доверенные лица, подложными именами и всячески переряживаясь, ходили по стране, собирались сведения, пользовались во время переписки симпатическими чернилами, пробирались в осажденные неприятелем крепости Эрфурт, Магдебург, Шпандау, Штеттен и Кюстрин, чтобы в случае восстания этих местностей действовать в интересах пруссаков, Мы узнаем также о тайных союзах в Гисене и Ганновере. Их целью была организация восстания в тылу неприятеля. Лишь немногие из немецких националистов прусаков воздерживались от этой тайной деятельности. Даже светлые головы стояли близко к ней и старались в мрачном искусстве заговоров проявить всю силу своей ненависти к французам. Даже Штейн нередко в глубокой тайне встречался в Кёнигсберге с Шарнхорстом, Гейзенау и другими друзьями, чтобы обсудить положение Отечества, возможность нового подъема его. Беспокойный чудак с обликом древнего Тевтона Фридрих Людвиг Ян учредил в союзе с Фридрихом Фризеном, Гарнишем и другими товарищами по гимнастике немецкий союз. И как некогда союзники на Рютли, так и эти заговорщики сходились в ночную пору в лесу близ Берлина, чтобы посвятить себя борьбе за Отечество. Об этом шумливом богатыре можно думать как угодно, одно несомненно. Сыновья богатого духом народа уважали в нем своего учителя, и на осуществление той единственной идеи, в которой тогда была нужда, решение бороться, старец с бородой повлиял очень благотворно. Как сильно изменился тихий северо-германский мир? Что стало с прекрасными мечтами о вечном мире, которым любили предаваться образованные друзья Отечества? Они давно поняли, что лишь вера в того Бога, который создает железо, спасет человечество какая буря демонической страсти пылала теперь в до тех пор столь мирном сердце бурный ужасающей, какой она никогда не бывала в немецких устах сорвалась с губ генриха клейста дикая поэзия ненависти. сбросить с себя ермор раба выкованная из железа которая рука сына ада накладывает на наши шеи Самым известным и знаменитым среди этих тайных союзов, именем которого французы имели обыкновение обозначать все остальные, был Тугенбунд — Союз Добродетели, которому муза Клопштока послала приветствие. «Многое я видела. Я знаю, что в жизни есть прекрасного и великого. Однако самое высокое, что может видеть око смертного — Это союз благородных, который создает счастливцев. Основание союза было именно делом тех патриотических кругов офицеров, чиновников и ученых, которые объединяли в себе древнепрусскую дисциплину и государственный ум с духовными стремлениями и идеями гуманности XVIII века. 16 апреля 1808 года в Кёнигсберге соединилось несколько патриотически настроенных лиц, членов кёнигсбергских франкмасонских ложь, и основали научно-нравственный феррейн с двоякой целью – оживлением духовных, как интеллектуальных, так и нравственных сил прусского государства, восстановить потерю его физических и политических сил в, возможно, большей степени – и тем самым подготовить обратное завоевание этой физической и политической силы, если бы когда-либо наступили обстоятельства, благоприятствующие такому обратному завоеванию. Основателями Союза были оберфискал Москва, директор Кнейпевской гимназии Лемон, Криксрат Вельгаген, майор фон Бот. Криксрат фон Теннер, помощник ректора Янке, капитан фон Клейксгейм, лейтенанты фон Ганнизен фон Сикорский и Шмидт. Через несколько дней присоединились профессора Бачко, Круг, Гофман, известный статистик, тайный советник фон Рибентроп, лейтенант Берш, ассасор Барделебен, майор фон Грольман, будущий начальник генерального штаба Боэн, первый военный министр и инициатор первого закона об обороне, набожный романтик Тиле, позднейший министр Фридриха Вильгельма IV, великий историк права Карл Фридрих Эйхгорн. Не было недостатка и в членах княжеского звания. К суда относились герцог Фридрих фон Гольштейн Бек, и принц Герман из Соллерна, Гехенгена. Штейн, Гнейзенау, Шарихвост, как утверждалось, часто не состояли членами, но защищали Союз и всячески поощряли его стремления. Государственному канцлеру показалось желательным иметь в лице Союза орудие для влияния на народные массы. Живое участие в Союзе принимала также королева Луиза. Эта прекрасная, вдумчивая, преисполненная высоких стремлений женщина с радостью приветствовала основание союза. Союз носил раньше название ферейн добродетели». Не в том смысле, будто это был Ферейн добродетельных, а как такой, который должен был влиять на хорошие стороны души сочленов и других людей. Название это оставалось в силе, пока в июне 1808 года, по предложению «Круга», оно не было заменено названием «Общество для поднятия общественных добродетелей» или «Нравственно-научного Ферейна. Тем не менее, за пределами Ферейна снова выплыло название «Тугенбунд». Оно сохранилось по настоящее время. Короче говоря... Руководящей точкой зрения было убеждение, что прусский народ, достигнув нравственной мощи свободы, должен был во главе со своим королем в тиши подготовить и выполнить освобождение не только одного своего отечества, но и всей Германии от французского владычества. Естественным образом, эта мысль не должна была получить в уставах видимого выражения». Это воззрение находит себе полное подтверждение в записках фон Боэна, впоследствии военного министра. Он как раз называет главной целью Ферейна вооружение народа и подготовку необходимого для удачи восстания настроения. Но каждый сочлен знал, что конечной целью союза было свержение наследственного врага, и эта мысль составляла тайну его души. Рассматриваемый с этой стороны Тогенбунд должен быть сочтен за тайный союз, за Ферейн, который обходился без мистерий, но не был лишен тайных опознавательных знаков. Все прежние сочлены, которые публично высказывались по поводу союза, правда, энергично оспаривают тот факт, что союз пользовался тайными опознавательными знаками. Однако один из самых деятельных членов его лейтенант и впоследствии тайный советник Берш, достойный доверия свидетель, подчеркивает, что это имело место. Знак состоял в том, что указательным пальцем правой руки проводили по правой брови. Тот, кому делался этот знак, спрашивал затем, «Знаете ли вы Ферейн? На что следовал ответ, «Я люблю свое отечество». Рукопожатие подкрепляло это признание. Феррейн, следовательно, действительно имел знак, слово и рукопожатие. 30 июня 1808 года новый Феррейн и его устав были утверждены королем. Чтобы ускорить возможности распространения союза и в других местностях, Подходящие лица из местных почитателей снабжались необходимыми полномочиями от кёнигсбергского основного Ферейна. Нередко для этой цели особые эмиссары снабжались общим поручением, которое уполномочивало их содействовать повсюду распространению союза, повсюду в прусском государстве принимать членов, основывать камеры и учреждать союз повсеместно — где его цель встречала сочувствие. Выбор для такой трудной задачи останавливался лишь на таких лицах, которые в силу своего общественного положения, своих должностных обязанностей, а вместе с тем своего характера и образа жизни, пользовались особым уважением и влиянием. Таким путем союз прежде всего утвердился в Браунсберге. Патриотическому духу населения пришлось очень по душе его благородная задача. И многочисленными толпами все деятельные люди стекались, чтобы бескорыстно отдать свои силы на служение хорошему делу. То же произошло и в Эльбинге. В течение 1808 года Здесь к союзу примкнуло значительное число уважаемых людей из всех слоев населения, и уже несколько месяцев спустя мог возникнуть план учреждения главной камеры. Не менее благоприятную почву союзные стремления встретили в Пилау, Гогенштейне, Мемеле и Шталупенене. Начало было многообещающим, но оно все же не совсем удовлетворило ожидания руководителей, действовавших в Кёнигсберге. Уже тогда союз наталкивался на явное или скрытое недоверие. Рассказывают, что особенно франкмасоны боялись встретить в нем опасного конкурента и потому противодействовали ему что в основе таких слухов лежали действительные происшествия, этого нельзя отрицать. Кенигсбергские ложи, например, были открытыми противниками нового начинания. Тем не менее его сторонники не падали духом и с энтузиазмом в душе стремились идти к своей цели. В Селезии, благодаря осмотрительности и старанию Барда Лебена Удалось привлечь в союз многочисленных сторонников. Вскоре была основана камера в Глогнице. Этому примеру последовали Лигниц, Брик, Швейдниц, Нейс, Вальденбург, Гирпебург, Лансхуд, Рейхенбах, Шмидеберг, Глац и Тарновиц, где в духе патриотов работал граф Геккель фон Доннерсмарк и в ту же пору в Бреславле удалось основать главную камеру. А в декабре 1808 года Барда Лебен мог полный радостного упования доложить основному Ферейну, что вскоре в Селезии не останется ни одного городка, ни одной деревни, где бы не работали камеры или сочлены. Из селезии Барда Лебен отправился в Бранденбург во Франкфурте на Одыре ему посчастливилось основать при содействии некоторого количества деятельных лиц главную камеру, во главе которой стоял известный знаток права профессор Эйхгорн. Вскоре после того стала работать подчиненная камера в Кюстрине. И напротив, берлинские филистеры, которых Лябен за пивом и табаком надеялся привлечь на свою сторону, отнеслись к его стремлениям почти без всякого сочувствия. Лишь три лица присоединились к нему. Его зять, тайный секретарь, Иохмус, Криксрат, Альфред и профессор и тайный советник, Шмальц. Шмальц, известный преподаватель государственного права, тот, который в своих сочинениях восхвалял абсолютизм как лучшую форму правления, который впоследствии из скверного стремления играть роль стал шпионить за демагогами и унизил себя своим шумливым доносительством и дикой ненавистью по отношению к так называемым «тайным союзам». Они были намечены для учреждения камеры. Шмальц должен был принять на себя руководство ею в качестве директора но вследствие целого ряда сомнений не мог прийти ни к какому решению. В конце концов, он с Альфредом совсем отступился от Союза. Не более удачно оказалась деятельность, переведенного из Кёнигсберга в Берлин и снабженного полномочием лейтенанта Берша. Слабые симпатии, которыми пользовался Союз в столице страны, исчезли окончательно, когда нашлись злые языки, поставившие в связь с стремлениями Союза покушение ротмистра Денберга на короля Жерома Вестфальского и авантюристскую экспедицию Шилля в апреле 1809 года. Что Шиль был членом Тугенбунда, это столь же часто оспаривается, как и утверждается. Возможность этого вовсе не исключена. За это говорит, например, протокол одного общего собрания, состоявшегося в Кёнигсберге 4 мая 1808 года. Согласно ему, майор фон Шиль был предложен тайным финансовым советником Рибентропом и тотчас всеми принят. Вполне понятно, что союз впоследствии старался отречься от него». Окончательной неудаче дела содействовал, пожалуй, также внезапно появившийся слух, что Ферейн в скором времени будет несомненно распущен. Совсем иначе напротив шло развитие дела в Померании. Здесь, где особенно высоко вздымались волны патриотизма, где воспоминания о героической защите крепости Кольберга заставляло усиленно биться все сердца В течение нескольких месяцев возникли камеры в Трептове, Штольне и Кольберге. Оттуда были привлечены на служение великой задачи сочлены, жившие в Наугарде, Штеттене и Драмбурге. 1 августа 1809 года в представленном королю списке членов заключалось 696 участников. Они были набраны из всех сословий и профессий. Офицеры, ученые, художники, чиновники, представители дворянства и городского общества, лютеране, реформаторы и католики единодушно собрались вокруг знамени Тугенбунда в благородном соревновании с сердцами, исполненными живой любви к Отечеству, веры в себя и самоотверженной энергии, объединенные решением смело заявить о своем праве быть немцами. Тогенбунд достиг апогея своего развития. С этой минуты он пошел назад. Не имело большого значения то, что появилось много бесполезных формальностей, что пафос и фраза стали играть нередко большую роль, чем это было нужно для дела. Едва ли также особенно повредило всему делу то обстоятельство, что двусмысленные и негодные элементы проникли в ряды избранных, как не неприятно это было. Гораздо больше вредило несочувствие приверженцев Франции, огромной массы трусливых и равнодушных, которые беспокоились, как бы из-за этого союза французы не погубили окончательно бедное государство. Филистеров, которые охотно удивляются чужой силе и храбрости, но решительно отвергают предложение самим принять участие в деле. Но самым роковым образом отразилось то недоверие, с которым правительство отнеслось к разрешенному им самим союзу. Времена, когда вотчинное полицейское государство видело смысл своего существования в опеке над гражданами, еще не отошли в область предания. Весной 1809 года Союз получил предостережение, так как высшая администрация заметила, по ее словам, что он приобретает характер тайного сообщества. Одновременно с этим получилось приказание о представлении списка членов. Вследствие этого знатные члены отвернулись от Союза. Затем разыгралась история Шилля, к которому примкнули такие сочлены, как лейтенант Берш и граф фон Крокков. Хотя они вскоре были исключены из общества за заговор, все же усилившееся благодаря этому подозрительное отношение к обществу не уменьшилось. Быстро распространявшиеся ложные сообщения обвиняли Союз в противозаконных изменнических действиях и самым позорным образом клеветали на него. Хотя принц Герман фон Гогенцоллерн Гехенген, стоявший начиная с 3 августа 1809 года во главе союза в качестве главного цензора, старался доказать королю всю безосновательность этих обвинений, судьбы уже нельзя было отвратить, тем более что теперь и корсиканский деспот повелительно требовал закрытия союза. Инстинктом, Ненависть он почуял в этих северных якобинцах, опасных врагов для своего могущественного положения в немецких государствах. В конце концов до короля дошли даже предложения и просьбы из среды самого союза, ходатайствовавшие об его уничтожении. Таковое последовало 31 декабря 1809 года. Акты общества были арестованы и сданы опечатанными на хранение, прежним членам их сочленство не было поставлено ни в заслугу, ни в вину, и был отдан приказ, чтобы в печать не проникло никаких статей или упоминаний обо всем этом деле.